В земских записях все разнесены по статьям, местам и наличным званиям. Ты определен как примерный и к явке неотложный. Я это возьму к себе на заметку и по своему начальству дам знать. А ты и в самом деле таков. Жизни правильной, трезвой. Деньги завелись, расходуешь с умом. Взять хотя бы плуг, умственная штука. А ты выглядел и купил. В складчину с братом, подсказал с е м ё н Хоть бы и так, сам Андрей без тебя не дошел бы. Ну, просим прощения, оторвал от работы. Да нет, ничего, я тоже домой собрался. Желаю здравствовать. Подскоков приподнял ладонь и пошел к лошади, выбивая своими большими сапогами пыль из травы. Глава двадцать в о с ь м а В ночь на воскресенье с е м ё н и Аниси выехали из дому. Анисе хотелось поглядеть город, побывать на базаре, походить по лавкам и купить кое-что по мелочи — ниток, иголок, пуговиц, свекрови на юбку. Хотела и себе присмотреть товару на платье, так как имела свои деньги, заработанные на ферме. В городе остановились у Анисиной к р е с т н о й Прибрали лошадь, напились чаю и собрались по делам. Хозяйка проводила гостей за ворота и позавидовала им, что они молодые, Веселые, довольные друг другом. И вот пошли днем, при людях, взявшись за руки. У коновизи земского клуба стояло много телег, колясок, несколько рессорных карет с кучерами на козлах. На высоком каменном крыльце под железным козырьком, по ту и другую сторону высоких застекленных дверей, стояли на вытяжку два усатых полицейских чина при аксельбантах, шашках и наганах. Окна второго этажа были распахнуты, и через них на улицу лились мягкие теплые вздохи духового оркестра. Гостей встречали вальсом на сопках Манжурии. До начала собрания еще оставалось время, и Семен погодил заходить в клуб. Он сел на низкую с заваленной спинкой лавочку под кустами сирени, обрамлявшими каменный особняк и закрывавшими его от проездной улицы. В легком утреннем воздухе, еще не нагретым солнцем, музыка звучала чисто и ясно. Печальные переходы знакомого вальса взволновали с е м ё н а почти до слез. Он вспомнил старый тенистый парк Петровской академии и такое же воскресное утро, когда впервые услышал сразу захватившую его мелодию, в которой билось и рвалось на волю чье-то безнадежно надорванное сердце. Только потом, позднее, с е м ё н узнал, что это был вальс о трагедии Мугдена, где сложили головы тысячи и тысячи русских солдат, оплаканных всей России. «А что изменилось с тех пор?» Вдруг возник в душе его тревожный вопрос. «Нет, ты скажи, что изменилось с тех пор?» допытывался чей-то неотступный голос, и с е м ё н знал, что не найдет ответа, и вальс, как и прежде, звучал для него жгучим упреком. Взволнованный музыкой и воспоминаниями с е м ё н по широкой лестнице поднялся в небольшой светлый зал, уставленный венскими стульями. Он сел на первый попавшийся ему на глаза стул, и тот же внутренний голос спросил, «А что изменилось?» «Я другой», — мысленно возразил с е м ё н «у меня все сбылось, как я хотел. Я счастлив, И счастливы самые близкие мне, мать и жена а н и с е Земля, труд, любовь. Не к этому ли я рвался? Я никому не желаю зла. У меня нет врагов. Но ты скажи, что изменилось? Рядом сел дородный дядя, тяжело дыша и откашливаясь. От него несло пивом. Вытерев литой красный в седых волосиках загривок, большим несвежим платком, Он засунул его за борт жилета и наклонился к Семену, прижимая ладонью груди свою ухоженную и надвое расчесанную бороду. — Будем знакомы. Квасоваров я. — Огородов? — слыхал. ф а м и л ь Межевская. — Выходит, тамошний. Я всех знаю в уезде, потому сам всем известен. Илья Квасоваров. Не уж не слыхал. Не приходилось. — Мне полагается сидеть там. Третьим или на худой конец в четвертом ряду. Я опоздал. И мелкота набилась. И только уступи. х а